Глава 10. Тибетский опыт. Установка коры юлла находилась на вершине плоской горы, всего в километре от Тибетской обсерватории Совета звездоплавания. Высота в 4000 метров не позволяла существовать здесь никакой древесной растительности, кроме привезенных с Марса черновато-зеленых безлистных деревьев загнутыми внутрь к верхушке ветвями. Светло-желтая трава клонилась под ветром к долине, а эти, обладающие железной упругостью пришельцы чужого мира, стояли совершенно неподвижно. По откусам горных склонов текли каменные реки из кусков рассыпавшихся скал. Поля, пятна и полосы снега сияли особенной белизной который приобретает чистый горный снег под сверкающим небом. За остатками стен из трещиноватого диорита, развалинами монастыря, с изумительной дерзостью построенного на этой высоте, возвышалась стальная трубчатая башня, поддерживавшая две ажурные дуги. На них, открытая в небо наклонной параболы сверкала огромная спираль бериллиевой бронзы, усеянная блестящими белыми точками рениевых контактов. Бериллий и рений — редкие металлы. Вплотную к первой спирали прилегла вторая, обращенная открытой стороной к почве и прикрывавшая восемь больших конусов из зеленоватого барозонового сплава. Сюда шли ответвления, подводящих энергию труб шестиметрового сечения. Долину пересекали столбы с направляющими кольцами, временный отвод от магистрали обсерватории, принимавшей во время передачи энергию всех станций планеты. Ренбос, скребя пальцами в лохматой голове, с удовлетворением разглядывал изменения в прежней установке. Сооружение было собрано силами добровольцев в невероятно короткий срок. Самым трудным оказалось строительство глубоких открытых траншей, вырезанных в неуступчивом камне горы без доставки сюда больших горных машин. Но теперь и это миновало. Добровольцы, естественно, ожидавшие в награду зрелище великого опыта, отправились подальше от установки и облюбовали для своих палаток пологий склон горы к северу от здания обсерватории. Мвен Мас, в чьих руках находились все связи космоса, сидел на холодном камне напротив физика и слегка поеживаясь рассказывал новости кольца. Спутник 57 в последнее время использовался для поддержания связи со звездолётами и планетолетами и не работал для кольца. Мвен Мас сообщил о гибели в Лих-Ос-Диза у звезды Э, и усталый физик оживился. Высшее напряжение тяготения в звезде Э при дальнейшей эволюции светила ведет к сильнейшему разогреву. Получается фиолетовый сверхгигант чудовищной силы, преодолевающий колоссальное тяготение. У него уже нет красной части спектра, несмотря на мощность гравитационного поля, волны лучей света не удлиняются, а укорачиваются. «Становятся крайними фиолетовыми, — согласился Мвен Масс, — и ультрафиолетовыми. Не только. Процесс идет дальше. Все более мощными становятся кванты, Наконец преодолевается переход нуль-поля и, получается, зона антипространства. Вторая сторона движения материи, неизвестная у нас на Земле из-за ничтожности наших масштабов. Мы не смогли бы достичь ничего подобного, если бы сожгли весь водород океана Земли. Мвен Мас молниеносно проделал в уме сложнейший подсчет. 15 тысяч триллионов тонн воды, перечислим на энергию водородного цикла, по принципу относительности. Масса энергия грубо, триллион тонн энергии. Солнце в минуту дает 240 миллионов тонн, всего десятилетнее излучение Солнца. Ренбос довольно усмехнулся. А сколько же даст голубой сверхгигант? Затрудняюсь подсчитать. Но судите сами, в Большом Магеллановом облаке есть скопление НГК-1910 около туманности Тарантул. Простите меня, я привык сам с собой оперировать древними названиями и обозначениями звезд. Совершенно неважно. Вообще туманность Тарантул настолько ярка, что если бы она находилась на месте, известной каждому туманности Ориона, то она светила бы так же, как полная Луна. В звездном скоплении 1910, диаметром всего в 70 парсек, не менее сотни сверхгигантских звезд. Там находится двойной голубой сверхгигант ЭС, золотой рыбы, с яркими линиями водорода в спектре и темными у фиолетового края. Он больше орбиты Земли, со светимостью полмиллиона наших Солнц. Вы имели в виду именно такую звезду? В этом же скоплении есть еще большие по размеру звезды, с орбиту Юпитера диаметром. Но они только еще разогреваются после «э» состояния. «Оставим в покое сверхгиганты». Люди тысячелетия смотрели на кольцевые туманности в Водолее, Большой Медведице и Лире и не понимали, что перед ними нейтральные поля, нуль гравитации. По закону гулюма перехода между тяготением и антитяготением, там именно и скрывалась загадка «нуль пространства». Ренбос вскочил с порога блиндажа управления, сложенного из больших залитых силикатом глыб. — Я отдохнул. Можно начинать. Сердцем Вена Масса забилось, волнение сдавило горло. Африканец глубоко и прерывисто вздохнул. Ренбос остался спокойным, только лихорадочный блеск его глаз выдавал концентрацию мысли и воли, которую собирал в себе физик, приступая к опасному делу. Мвен Мас сжал большой рукой маленькую крепкую кисть Ренбоза. Кивок головы и силуэт заведующего внешними станциями показался уже на спуске горы по дороге к обсерватории. Холодный ветер зловеще завыл, скатываясь с обледенелых горных гигантов, стороживших долину. Дрожь пронизала Мвена Масса. Он невольно ускорил свои без того быстрые шаги,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 Но вот на экране ТВФ появился Рен-Босс у пульта опытной установки. Его жесткие волосы торчали более обычного. Предупрежденные диспетчеры энергостанций сообщили готовность. Вен-Масс взялся за рукоятки пульта, но движение рен Боза на экране остановило его. — Надо предупредить резервную КУ-станцию на Антарктиде.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 Исполинский столб энергии достиг спутника 57. В гемисферном экране обсерватории появились возбужденные молодые лица наблюдателей. Венмас приветствовал отважных людей, проверил совпадение исследования столба энергии за спутником. Тогда он переключил мощность на установку Ренбоза. боза Голова физика исчезла с экрана.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 Африканец знал, что делать. Движение рукоятки и вихревая мощность КУ-станции влилась в угасающие глаза приборов, оживила их падающие стрелки. Но едва Рен-Босс включил общий инвертор, как стрелки прыгнули к нулю. Почти инстинктивно Вен Масс подключил сразу обе F-станции. Ему показалось, что приборы погасли.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 с какой этого Мвен Мас не смог определить или забыл, может быть, от экрана или со стороны установки Ренбоза. Вдруг точно разодралась колеблющаяся завеса, и МВен Мас отчетливо услышал плеск волн. Невыразимый, незапоминаемый запах проник в его широко раздувшиеся ноздри. Завеса сдвинулась налево, а в углу колыхалась прежняя серая пелена. Необычайно реальные встали высокие медные горы, окаймленные рощи и бирюзовых деревьев, а волны фиолетового моря плескались у самых ног Мвена Маса. Еще левее сдвинулась завеса, и он увидел свою мечту. Краснокожая женщина сидела на верхней площадке лестницы за столом из белого камня,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 и, наконец, сплющивает о нечто твердое. Последней мыслью Мвена Масса была участь станции и ренбоза. боза Находившиеся поодаль на склоне сотрудники обсерватории и строители видели очень мало. В глубоком тибетском небе промелькнуло нечто затемнившее свечение звезд. Какая-то... Невидимая сила обрушилась сверху на гору с опытной установкой. Там она приняла очертание вихря, который захватил массу камней. Черная воронка с километров поперечнике, точно выброшенная из гигантской гидравлической пушки, пронеслась к зданию обсерватории, взмыла вверх, завернулась назад и снова ударила по горе с установкой, в вдребезги разбив все сооружение и разметав обломки. Мгновение спустя все стихло. В наполненном пылью воздухе остался запах горячего камня и гари, смешавшийся со странным ароматом, напоминавшим запах цветущих берегов, тропических морей. На месте катастрофы люди увидели, что по долине между горой и обсерваторией Идет широкая борозда с оплавленными краями, а обращенный к долине склон горы начисто оторван. Здание обсерватории осталось целым. Борозда достигла юго-восточной стены, разрушила распределительную галерею памятных машин и уперлась в купол подземной камеры, залитой четырехметровым слоем плавленного базальта. Базальт был сточен будто на исполинском шлифовальном станке. Но часть слоя уцелела, спасшим вена масса и подземную комнату от полного уничтожения. Ручей серебра застыл в углублении почвы, это расплавились предохранители приемной энергостанции. Скоро удалось восстановить кабели аварийного освещения при свете прожектора на маяке подъездной дороги. Люди увидели поразительное зрелище. Металл конструкции опытной установки был размазан по борозде тонким слоем, отчего она сверкала, будто хромированная. В отвесный обрыв, отрезанного точно ножом склона горы, вдавился кусок бронзовой спирали. Камень расплылся стекловатым слоем, как сургуч под горячей печатью. Погруженные в него витки красноватого металла с белыми зубцами рениевых контактов сверкали в электрическом свете, вделанным в эмаль цветком. От взгляда на это ювелирное изделие 200 метров в диаметре ощущался страх перед неведомой, действовавшей здесь силой. Когда расчистили заваленный обломками спуск в подземную камеру, то нашли Мвен Масса на коленях, уткнувшим голову в камень нижней ступеньки. Видимо, заведующий внешними станциями в момент прояснения сознания делал попытки выбраться. Среди добровольцев отыскались врачи. Могучий организм африканца с помощью не менее могучих лекарств справился с контузией. Мвен Масс встал, дрожа и шатаясь, поддерживаемый с обеих сторон. «Рен-босс?» Обступившие ученого люди помрачнели. Заведующий обсерваторией хрипло ответил. «Рен-босс жестоко изуродован. Вряд ли долго проживет. Где он?» «Нашли за горой на ее восточном склоне. Должно быть, его выбросило из помещения. На вершине горы более ничего нет. Даже развалины стерты начисто». И Рен-босс лежит там же. Его нельзя трогать, раздробленные кости, сломанные ребра. Что такое? Живот распорот и вывалились внутренности. Ноги Мвена Масса подкосились, и он судорожно ухватился за шеи державших его людей. Но воля и разум действовали. рен Боза надо спасать, во что бы то ни стало, это величайший ученый. Мы знаем. Там пятеро врачей. Над ним поставили стерильную операционную палатку. Рядом лежат двое пожелавших дать кровь. Тиротрон, искусственное сердце и печень уже работают. Тогда ведите меня в переговорную. Соединитесь с мировой сетью и вызовите Центр информации Северного пояса. Как спутник 57 вызывали? Он молчит. «Разыщите спутник в телескоп и рассмотрите при большом увеличении в электронном инверторе». «Машины серьезно повреждены, и новых записей на индикаторе нет». «Все погибло», — прошептал МВН Масс, опуская голову.